Вечер для Шурыгина начался с томительного ожидания. Люба опаздывала уже на пять минут. Это одновременно обжигало нервы и приятно волновало. Вот сейчас она зайдет в зал и сядет за столик напротив него. Брякнут браслеты, мелькнет улыбка, соскользнут с плеча черные кудрявые волосы. Он готов ловить каждое ее движение, впитывать каждое слово, делать все, что возможно и невозможно, только бы ей было хорошо. Откуда взялись этот трепет, эти чувства? Он и не думал, и не предполагал, он и не надеялся. Неужели он дождался настоящей любви? Конечно, рано об этом говорить. Но говорить хочется именно так. Даже страшно представить, что они могли разминуться в этом мире. Вечер для Любы начался с торопливых шагов и досадного огорчения. Машина пронеслась мимо по луже, и брызги полетели в сторону тротуара. Пришлось быстро приводить юбку в порядок и бежать в ресторан. Как же не хотелось опаздывать! И как унять душевную дрожь, не спешить верить, как сдержать собственные порывы и не сказать лишнего? Или не сделать лишнего? Неужели она дождалась настоящей любви? Конечно, рано об этом говорить, но... Добрый вечер. Петр Петрович встал и счастливо улыбнулся. С каждым днем она становится все красивее и ближе. Добрый вечер. Я опоздала совершенно случайно. Это не важно. Абсолютно не важно. В папку меню Шурыгин заглядывать не стал. Уютный ресторанчик, увитый плющом, декорированный разноцветными фонариками и маленькими картинами, он посещал давно. И всегда заказывал один и тот же салат и одно и то же мясо. Люба автоматически выбрала овощи со свининой, хотя куда больше еды ее интересовал человек, сидевший напротив. И все, что было связано с этим человеком, казалось ей особенно важным. Как Катя. Слава богу, Егор ее нашел. Она у меня такая маленькая наивная девочка. Петр Петрович улыбнулся. «Вроде и отругать нужно, но я так рад, что с ней не приключилась беды. Я вас обязательно познакомлю с этой бандой, то есть со всеми моими дочерьми». Он вновь улыбнулся и неожиданно осмелев, накрыл ладонью руку Любы. «Я вас очень ждал». Она сделала маленький глоток вина, поставила бокал на стол и смело взглянула в его глаза. Сердце забило сильно-сильно, и пальцы сами сплелись с его пальцами. Этот стол, скатерть, тарелки, вилки, ножи — все это лишнее, ненужное. И расстояние в полметра огромное, обидное. «Вы пригласите меня на танец? Потом?» «Да, конечно», — Пётр Петрович кивнул. Он чуть не признался, что сегодня выбрал этот ресторан именно потому, что здесь звучит приятная музыка, и посетители танцуют, когда им хочется. Шурыгин мечтал заключить в объятия, мечтал дотронуться до тонкой талии и чёрных волос. Мечтал поцеловать. Люба улыбнулась и почувствовала себя свободно и легко. Скорее бы уже принесли выбранные блюда. Они бы все съели и пошли танцевать. Как ваша бабушка? Хорошо. Передавала вам привет. Вы ей тоже передайте. Привет. Выдохнул Петр Петрович, вспоминая старую раду и ее хитрый взгляд. Вот уж кто точно цыганка, так это она. Рада. И карта раскладывает так, что и не поймешь. Гадает или сама судьбу рисует. «Особенная женщина, особенная!» К мясу Люба не притронулась. Шурыгин тоже почти не ел. Он дождался медленной песни и решительно встал из-за стола. «Можно?» — спросил он, протягивая руку. Он сразу прижал Любу к себе, и в ответ она прижалась к нему. Его пальцы коснулись ее талии, спины. Ее пальцы коснулись его плеч, шеи. Секунда, и все надуманно испарилось. Глаза в глаза. И губы сначала робко а затем торопливо коснулись губ. Это был короткий поцелуй, но такой долгожданный.